Глава девятнадцатая. Седьмое июля тысяча девятьсот семьдесят первого года город Москва. Батя притащил откуда-то огромного живого карпа и пообещал приготовить нам его на ужин. С нами на почту звонить естественно не пошел, только попросил купить ему пивка Жигулевского. Не зря говорят язык до Киева доведет. Спросил у бабульки, сидевшей на лавке у соседнего подъезда, где здесь ближайший переговорный пункт. В общем, скоро мы уже стояли в очереди для заказа звонка. Галя первая дозвонилась до матери, заказала сразу 5 минут и все 5 минут протрепалась. Вышла довольная. О чём они говорили, не знаю, сам с мамой в этот момент разговаривал. Все за меня очень переживают. Хорошо, что я позвонил. А то новостей никаких. Мама даже вынуждена была искать меня через отца. И на работу ему звонила, и домой. О, -о надо бы предупредить. Похоже, мать его сдала несчастная. Ма, а домой бате дозвонилась? Да, возбужденно тороторила мама. Жена его Кира сказала, что все нормально. Вы у него за кафедрой дом остановились, телефон дала. Я туда к вам звонила, но не дозвонилась. Еще больше волноваться начала. Мы не отвечаем здесь на звонки на автомате, перебил ее. Я пытаясь осмыслить услышанное. Паша, ну почему? Боимся, что кто-то узнает, что мы тут в чужой квартире живем. Ну да все знают их хозяева. Наверное, у Киры надо спросить. А Кира откуда знает? Так она всех на кафедре знает. Она же бывшая студентка отца. Ма, а ты откуда всё это знаешь? Вы же не общались вроде с отцом. С отцом не общались, смутилась мама. А с Кирой общались. Ну вы бабы даёте. Передал всем привет, успокоил как мог, обещал звонить чаще. Диана поговорила с матерью быстрее всех и ждала нас, прыгая от нетерпения. Ну, что там нового? спросил. Я вижу, что у нее язык чешется. От Тимура слышно, что? Да, он маме письмо прислал. Я адрес вот его записала. Давайте ему напишем. Здорово, ответил я. А какой обратный адрес укажем? Да вас требование. Какое-нибудь почтовое отделение рядом с горным? А потом каждый день ходить интересоваться, пришло что-нибудь или нет. Наш адрес укажем, на проспекте Мира, предложила Диана. Диана, когда ты поелшь уже? Это не наш адрес и не наша квартира. Мы там живём временно, со вздохом объяснил я. Расскажи лучше, что Тимур матери написал. Всё хорошо, проходит курс молодого бойца, ничего хорошего. КМБ при поступлении в военное училище это как математика при поступлении в МГУ. Кто выживет, тот двигается дальше. Раз Тимур пишет, что всё хорошо, то либо расстраивать не хочет, либо пишет не он. Но задавать сейчас уточняющие вопросы бесполезно. Дай мне его адрес в сгину, попросил я. Город Рязань, улица Ворискова 22, общежитие номер 1 РГПИ. РГПИ это что? Пединститут Предположила сестра: "Ну, это собиралась в пед поступать?" "Беловы в Виаллети", дочитал я. "Понятно. Значит, веткой письмо писала. Напишем письмо сегодня же", пообещал я. "Только конвертов надо купить". "Да, я сейчас куплю", сестра поспешила встать в очередь. Мы с Глеей вышли на улицу и стали ждать Диана возле почты. "А у вас дома что нового?", спросил я подругу. "Всё хорошо". Марат документы собирает в педагогическом. Он нравилось ему тренером быть, так что хочет получить профильное образование, ответила она и замялась. Мама спрашивала, долго ли я ещё. Я ей сказала, что всё зависит от тебя, если ты не сдашь экзамены в МГУ, то останешься до августа в горный поступать. А когда мне можно сказать, что тоже в Москву перевожусь? Вернёмся и скажешь. Такие вещи надо только глядя в глаза говорить. и собрав предварительно чемоданы на всякий случай, но это ты уже и сама знаешь. Галия кивнула и грустно усмехнулась, видимо представила реакцию своей мамочки. А я все думал над словами моей мамы. Оказывается, вторая жена отца в курсе всех его дел и дележек. Или она святая, или зависимая, или расчётливая. Как-то надо отца предупредить, а то он врет ей как дурак, а она всё знает и посмеивается в тихую над ним. Еще из моей маман его обсуждают. Лохо, что на кафедре в курсе, что он злоупотребляет доверием начальника, слухами земля полнится. Так и до зав кафедры и дойдет. Скоро вышла счастливая Дианка с пачкой конвертов в руках. Батя накрыл стол к нашему возвращению, был так доволен, глядя на нас, на наш зверский аппетит, что я не стал ему портить момент. Карп, конечно, оказался с кучей костей, но на то он и карп. О приготовил его батя очень хорошо. После ужина девчонки сели в зале писать письмо Тимуру с Светой, а мне предстоял серьёзный разговор с отцом. Мы с ним сидели за столом на кухне, батя потягивал пиво, а я крутил в руках чашку с чаем. Отец: "А что за женщина, твоя вторая жена?" начал я издалека. "Женщину, как женщина, красивая, в меру умная, хозяйственная, с лёгкой улыбкой, расслабленно ответил отец. То, что надо, мужчине, искалиссившему пол страны, прежде чем завести семью. А что ж ты про нас ей не расскажешь? Да зачем ее расстраивать? С чего ты взял, что она расстроится? А разве нет? Женщина болезненно воспринимает детей мужа, которые младше их брака. Это значит, муж изменил ей будущую жену на ней женатым. Но это же не ваш случай. У тебя дети от предыдущих отношений. Что ты хочешь сказать? Напрягся отец. Баб. Кира всё знает, и про нас, и про эту квартиру. И на кафедре у тебя знают. Не стал больше юлить я. Кира и мама общаются. Что? Батя вскочил. Как? Как как? По телефону. Батя смотрел на меня как дикий зверь, загнанный в угол. Баб. Ну ты что, не мог это предвидеть? Ну, Оля, в сердцах воскликнула отец. Она это специально сделала. Мне она зло. Да нет, пап. Уверен, что она не хотела тебя подставлять. И не злись, она уже на тебя давно, усмехнувшись, сказал я. Только счастья тебе желает, как у неё самой. У неё сейчас, знаешь, какой муж? Горец, джигит. Что? Она замуж вышла? Когда? А те, сметавшийся до этого по кухне как раненый зверь, резко затормозил. Недавно Ну ты не отвлекайся. Лучше подумай, как тебе сейчас красиво перед Кирой выкрутиться. Ай, отец схватился за голову и опять забегал кругами. Как тут выкрутишься? Хороши стереть, отец. Сядь. Хлопнул я по столу ладонью. У тебя нормальная жена, не в меру умная, а очень умная. Я бы даже сказал, мудрая. Она знает о твоих детях и спокойно к этому относится. Более того, Она спокойно и уважительно относится к твоим попыткам скрыть нас от неё. Она не стремится вывести тебя на чистую воду, не унижает, пытаясь поймать за руку. Всё, что тебе надо сделать, это прийти к ней и восхититься её мудростью. Ты думал, что она обыкновенная баба, ревнивая и сквозная собственница. Она, оказывается, умная, мудрая и добрая женщина, и ты преклоняешься перед ней, понял? Понял? Вновь угловой заметно успокоившийся отец и согласен, что сработает. Но один только вопрос. Ты-то как такой умный ход смог придумать? Тебе же 16. Но ну, я же не закрываю глаза, когда за людьми наблюдаю, усмехнулся я, даже не пытаясь увиливать. Набрался вот разных умных вещей. Батя категорически не хотел верить, что в 16 лет можно набраться такого. Но что ему оставалось делать? Меня он бросил в далеком детстве, и что именно со мной происходило все эти годы, не имел ни малейшего понятия. Может, у меня была привычка с соседскими бабушками на скамейках сиживать с утра до вечера, вместо игры в футбол с пацанами, да запоминать их житейские истории. Кстати, а ведь неплохая отмазка на будущее, если кто-то более дотошным окажется, чем Папаня. Надо как-то аккуратно выяснить, что она ещё знает, подсказал я изрядно ошалевшему от умного совета от пацана отцу. Похоже, она с кем-то у вас на кафедре дружит. У тебя там никаких интрижек не было? А то смотри, ей быстро доложат. Да что я, огрызнулся отец. Совсем усёл, что ли? Да кто тебя знает? Милуж задумался, к начальнику да мой притащить. Ну, подрастёшь, поймёшь, что иногда риск стоит того. Довольно хмельным с отец, взгляд которого при воспоминании о Миле стал масленым. Тем более у нас с ней нет общих знакомых, никаких. И она вообще не очень сильна в хитростях. Никогда не додумается мне гадостей делать. А начальник твой может сильно обидеться, если ему кто-то расскажет. Может, конечно, но он как бы мне сильно должен. Задумчиво сказал отец. Была там у нас с ним одна история, так что из-за неё он претензий не будет выставлять, точно не будет. Тем более это не единственное его жильё. Он его по факту своей дочке оставил, и всё реже здесь бывает. Я же говорил уже, здесь дочь уже живёт, аспирантка моя. Я и говорил уже. А сам он где обитает? На Кутузовском. Это так хорошо в Москве заведующие кафедрами живут. Конечно, Учти, что он сам раньше был большим начальником, пока сердце не прихватило. А жена является единственным отпрыском четек академиков с кучей премий. А, а, но ну теперь у меня все сложилось. Усмехнулся я. Я, пожалуй, сейчас домой поеду, сказал отец, делая круглые глаза. Пожелаю мне непуха. Черт у, и удача, ответил я. Тебе повезло с женой. Батя молченько внул и ушел одеваться. Приводив его, пошел узнать, как там у девчонок дела. Полезно иногда оказывается знать, чем они занимаются в твое отсутствие и с кем общаются. Интересно, что они там ветки по написали. Дадут почитать. Паш, послушай, принялась читать мне письмо сестра, только я подсел к ним на диван. Письмо оказалось длинным. Девчонки не покладая рук писали, пока мы с батей про его неспокойную семейную жизнь перетирали. Ака дослушал до конца, волосы дым он на голове поднялись. Вот же бесхитростный обе. Ну как, нормально? спросила Диана. Слог хороший, похвалил я, прежде чем ругать. Только за всем ветки знать, что у нас батя, как ты пишешь, старый кобель. Яблочки же от яблоньки недалеко падают. Вот и будет вета про Тимура думать, а вдруг он в واتсап пошёл? Зачем? В жизни и так нервотрёпки хватает. Да, пожалуй, тут ты прав. Согласилась со мной Галия. Про то, что Галие до сдавать на самом деле ничего не надо будет при переводе, продолжил я. Вы хоть представляете, через что они там сейчас с Тимуром проходят? Везде сами, всё сами. А тут вы пишете, что батя с зачёткой Галии пройдёт по коллегам, автографы соберёт. Что Диана потом точно так же планирует учиться? Это что такое? Зачем? Это называется самим себя подставить. Попадет письмо в чужие руки не на роком улика будет для органов. А у нас в стране анонимки любят писать, очень любят. Это по факту отдельный пистолярный жанр. Напишут, приложат это письмо, и вот что будет: из горного кое-кого отчислят сразу, и разбирательство со скандалом будет, и папка работу потеряет как минимум. Девчонки замолчали, украдки переглядываясь, с конфиужена. Уверен, в таком виде письмо друзьям не надо отправлять, закончил я. Иначе больше друзей у нас не будет. Ну и то, что я про улики говорил, оставил их пусть думают. В четверг мне останется сдать последний экзамен, самый сложный для меня, так как в советской экономической географии я не силён, в отличие от постсоветской. Что-то из неё подзабыл после вышки. Давно это было. Что-то сверху наслоилось за прошедшее десятилетие, что сейчас ещё нельзя озвучивать. Пойду готовиться. Отстреляюсь и можно возвращаться в Святославиль. Заняться переездом, а то в августе стройотряд будет, не до этого. Где не придётся в августе приезжать одной поступать. Перевод бати Галие и без её личного присутствия, как я понял, устроит. Она может до конца августа спокойно на заводе поработать и по справке из института уволиться. Кстати, надо с отцом договориться, чтобы справку Галие для работы с Дианой передал. Натушился пару часов, сел отдыхать, продумывая дальнейшие планы, намереваясь затем немного позаниматься, как вдруг раздался звонок в дверь. А у нас свет горит в коридоре. забыл выключить, когда отца проводил. Теперь со стороны подъезда видно будет, если в глазок взглянуть. Всё-таки взгляну, не открывать же не глядя. Привет! Ворвался в квартиру довольно отец едва я успел открыть дверь. Как я понимаю, всё в порядке, спросил я. Да, батя схватил меня за плечи и потряс немного. Он и приглашает вас всех завтрак к нам в гости. О, она ещё круче, чем я думал. Искренне восхитился я во сколько? У меня же завтра последний экзамен, и ещё подарки же завтра надо купить. Батя Разус и поспешил на кухню, небрежно отмахиваясь от меня. Он ещё где-то успел пиво купить. Ранее купленное под карпо ушло быстро. К 6 часам весь ро успеешь, а подарки нельзя же с пустыми руками. Придумаем завтра что-нибудь с девчонками. Как у вас дела? Заглянул я к ним в зал. Ещё пишем. Ответила недовольная Галия: А что так долго? Так теперь сначала перед тем, как написать, представить пытаемся, как Тимур Светка это воспримут. И что не придумаем, им может не понравиться. Ну, что, например? Ну хотя бы, что в Москве метро красивое. Учему же это нельзя написать? Но они же не могут сюда к нам приехать и покататься, завидовать будут. Сейчас не могут, а потом смогут. Это им вполне по силам, так что это можно написать, улыбаясь, сказал я. А нас завтра в гости пригласили. Кто? хором спросили девчонки. Жена Папина. Их хватило только на то, чтобы широко открыть рты от удивления, округлить глаза. Оставил их и пошёл на кухню к отцу, неспешно потягивающему с довольной улыбкой пивко. Ну, рассказывай, как всё прошло. С нескрываемым любопытством спросил я. Скозал, что плохо не думал, даже не мечтал, что она может оказаться такой доброй и мудрой, что поверить не могу в своё счастье, гордо жестикулируя, переслышал отец. Не выдержал и рассмеялся, вспомнив, как он метался тут несколько часов назад, не зная, что делать. Батя решил, что это я одобрительно смеюсь. Ну ладно, пускай. Где вы живёте? поинтересовался я сомом конце проспекта мира о знакомые места а где именно платформа я узнаешь с ехидной ухмылочкой спросил отец городок моссовета искренне обрадовался я и снова чуть не спалился я же работал там рядом на докукина вот куда знаешь настороженно посмотрел на меня батя читал где-то Развёл неопределённо руками я, прикидываясь дурачком. Заканчивать надо с распросами. Но как в родные места потянуло. Как-нибудь сбегу от всех и пойду один погуляю. К нам присоединились девчонки. Остаток вечера прошёл в обсуждениях, какие и где завтра покупать подарки. Мальчишкам что-нибудь обязательно найдётся в центральном детском мире. За него в основном топила Диана. И я в журнале видела Там есть огромные часы с кукушкой и личиком, вспоминала она. Вот за одной посмотрим. Ещё девчонки потребовали отвезти их завтра в ГУМ, может, папиной жене украшение даст подобрать. Детский мир, ГУМ, до да один день. Я с сочувствием посмотрел на отца и тихо порадовался, что у меня завтра экзамен. Давайте тогда сейчас покойком и к открытию в Детский мир, предложил я. У Росноса рано пробежался по округе, нашёл в конце улицы школу и позанимался там на стадионе. Эх, скоро уезжать, а я только разобрался, что тут и где. Не мой район. Когда люди из одного города где-нибудь на курорте встречаются, они такие: "О, земляки". А москвичи не так. Если ты москвич, и я москвич, мы не земляки. А вот если я с Лосинки, и ты с Лосинки, тогда да, земляки. Чтобы москвичи считали себя земляками, надо чтобы с одной и той же станции метро они в одну сторону домой ехали, так и тут. Сколько лет в Москве прожил, а в этом районе никогда не был. Вернувшись домой с зарядки, застал всех уже проснувшимися, девчонки суетливо собирались, радостно предвкушая будущий шопинг. Батя жарил на завтрак куски батона, смоченные в яйце с молоком. Наскоро перекусил и поспешил в универ. Постепенно собралась наша компания. Лёха, Регина, Семён и Ираклий искренне порадовались, что никто из нас не вылетел после сочинения. У одной из девчонок, пришедших на экзамен, потекла шариковая ручка. Бедолага перемазалась вся, руки синие, до чего не дотронется, всё пачкает. Блузка голубая уже в пятнах. Стоит глазами хлопает, вот-вот расплачется. Зачем надо было обеими руками в сумку лезть, Регина? Сказал я, надо ее в туалет отвезти. Двери ей везде открыть и воду пустить, а то сейчас здесь все в пасти будет. Вот не повезло девахе. Вдруг совершенно без акцента сказал Ираклий. Мне стало смешно, а громко рассмеялся и ткнул его слегка в бок. Чего? Не понял он. Э, Гиноцвали, передразнил его я. Акцент твой, куда ты вдруг подевался? А, ну как давал, ну и забываю, несколько не смутившись ответил он. А чего ты разволновался-то? подколол его Семён. Иди помоги. Что впустую волноваться? Действительно, рассмеялись мы с Лёхой. Ираклий, подумав в мгновение, пошёл за девсёнками. "Регин!" зарал он на весь холл. "Подождите меня, я с вами". В женский туалет угорали мы с парнями. Вызвали первую пятерку на экзамен. Из наших в нее никто не попал, и у девчонок с Ираклием появилось время отмыть бедолагу. Они вернулись все втроем минут через двадцать-двадцать пять. Это Женя представила нам новую подругу Регина. Мы по очереди представились ей. У Семёна фамилия оказалась Давыдов, он пошел раньше нас всех. Регина же Рихова пошла за ним. Затем вызвали меня. А Женька, Лёха и Ираклий остались ждать своего часа. Пожелал им всем удачи и пошёл сдаваться. Посадили меня на первую парту. Билет вытянул под номером 13. Кто бы сомневался. Вот сейчас помощь кротова была бы очень, кстати. Сидел, вспоминал хоть что-то. Пока готовился список абитуриентов, несколько раз он оказывался прямо передо мной, правда, вверх ногами. Но я всё равно увидел напротив своей фамилии едва заметную точку карандашом. И возле ещё одной фамилии, Тания ИТ, стояла такая же точка. Кто ты? Тания ИТ. Мальчик ты или девочка? Прямо хоть оставайся и жди, пока вызовут. Или потом всё равно на одном потоке окажемся. Ну да, она тоже по протекции, так что точно поступит. Чего сейчас суетиться? Успею познакомиться. Правильно, спешка хороша при ловле блох. Когда пришло время отвечать комиссии, я также тихо и monotонно зачитывал сначала вопрос с билета, а потом свой ответ. Надо же было как-то время ответы тянуть. Мне задавали простейшие дополнительные вопросы по европейским кабстранам. Отвечал медленно по одной простой причине: боялся сказать что-то из того, что стало известно после 1971 года. Но главное, чтобы не молчал. Ну что ж, вдруг сказал председатель комиссии. Поздравляю, это испытание вы прошли. Пять баллов, товарищи. Он посмотрел влево, там кивнули, посмотрел вправо, там тоже.